Глава 5. Суши весла. Обе скамейки гребцов дружно подняли весла вверх, практически без всплеска, предварительно развернув лопасти ребром. Так, чтобы судно наше не подалось назад, или наоборот, не получило напоследок лишнего ускорения. Десяток секунд спустя нос струга мягко ткнулся в песчаную отмель, плавно, без удара. «Кормчий Степан Никитич свое дело знает» сети сети давай, к берегу!» Неугомонная Алешка, скинувшись с себя всю одежду, кроме нательной рубахи и портов, уже нырнул в воду, увлекая за собой могучего побратима и знаменосца Андрея. С соседнего же струга, ткнувшегося носом в отмель практически синхронно с нами, в воду тотчас попрыгали сразу несколько повольников. Сейчас мои дружинники и наши соратники с соседнего судна дружно вытянут на берег сеть до того натянутую промеж стругов. «Посмотрим-посмотрим, что у нас золов сегодня. Гляди-ка, сом! Да какой здоровый! Ага, и щук он пора! Ого-го! А сётр!» Дружинники и ушкуйники, перевесившись через борта стругов или уже спрыгнув на мокрый песок, с восторгом ихтиологов перечисляют угодившую в сеть рыбу. Наибольший ажиотаж, как ни странно, вызывает именно крупная и хищная рыба. Хотя я, например, вообще не понимаю вкусовых пристрастий соратников». И так же напряженно выглядываясь в бьющуюся в сети рыбу, со вздохом облегчения, различая среди прочих судаков и налимов, обычных карасей и карпов. Вот это рыба по мне. Аким, давай на берег со своим десятком засушником. Ефим, а вы посмотрите камни. Что же, я провел небольшую организационную революцию, введя десятки как наименьшую тактическую единицу, что позволило мне повысить управляемость и многозадачность имеющейся под рукой дружины. Но между тем, схожие команды с соседнего струга подает и Добрыня, атаману шкуйников, названные в честь былинного богатыря и дяди самого Владимира Красное Солнышко. Вскоре на берег высаживаются уже обе пиратские команды практически в полном составе. И если меньшая часть нашего воинства отправилась за топливом и камнями, то большинство ратников хватает рыбину, принявшись ее глушить веслами при необходимости, дочистить и потрошить. «По лбу ему врежь, по голове! Что ты, как маленький, хвата не один раз, чтобы дух вон, да скорее же, уплывет!» Повольники ринулись добывать здоровенного, едва ли не в человеческий рост сама. Последний, оказавшись на берегу, целеустремленно рванул к воде, бешено избиваясь на песке. Пара ударов лопастью весла по лбу — Как кажется, только разудурили его пыл. Но спасительный забег в сторону реки прервал тяжелый удар с улицы Михаила, пригвоздившего сама к песку. «Эй, это наша рыбина! Мы добыли! Иди-ка России чистить дружины, по-добру, по-здорову!» «Миша, да им этого падальщика! Пусть давятся его тухлым мясом! Ты сюда иди, мне поможешь!» Я отдернул старшего дружинника, застывшего напротив обнаглевших повольников с каменным выражением лица, и сжавшимися, побелевшими от напряжения кулаками. Вообще, часть нагловатых по натуре своей ушкуйников действительно нарывается, и, будь повод по поувесистее, можно было бы и проверить, у кого зубы крепче. Но влезать в конфликт из-за какой-то рыбины, да еще и отвратный на вкус, пусть жрут, до да подавятся. Миша хотя подчинился, в то время как я, усевшись рядом с Алешкой и Андреем, проникшихся моими вкусовыми предпочтениями, взял в руки первого карася — «Братец, не лезь ты к ним из-за этой травяной рыбы, у нее же вкуса, ну просто нет. Княже, так они каждый раз самую крупную себе прибирают. Разве то справедливо?» Медленно краснеющий Михаил, явно недовольный исходом короткого конфликта, с видимо неохотой уселся в наш малый круг. Все так же раздраженно он выхватил из ножен, для удобства подвешенных на шею, широкий охотничий клинок, Но тут побратимо легонько толкнул плечом сидящий подле него Алексей. «Да уймись ты, Мишка! Нам с и не сегодня-завтра в Сечу вступить придется. Спину друг друга прикрывать будем. А ты из за сама едва драку не начал. Вот этим троим челюсти наверняка свернул бы. Но ведь после на тебя вся дружина повольников натянулась бы. А там и наши в драку полезли бы. Кончилось бы все смертоубийством. Из-за чего? Из-за трюклятого сама?» Наш богатырь недовольно засопел, но спорить с железобетонно-логичными аргументами по не стал. В то время как сам я, распоров брюхо очередному карасю, небольшой, самый сладкий будет, подвел итог. «Мы ведь тоже всех карасей и карпов себе берем. Вроде княжеская прихоть, но так же несправедливо. Ешь твою!» «Как так-то? Вышвырнуть его, и вся недолга!» Меня прервал раздавшийся в стороне ушкунников крик. А после нашим изумленным взглядом предстала не шибкая аппетитная картина. Четверо повольников, разом подхватив сама со свисающими из распоротого брюха внутренностями, дружно потащили рыбину, к концу отмели, после чего скинули ее в воду. Сам исчез в толще воды с громким всплеском Не удержавшись, я едко уточнил. «А что же, рыбка не по вкусу пришлась?» Трое повольников прошли мимо нас со злыми каменными лицами, И только один парень, что помоложе, глухо пробормотал. Кости человечьи у него в брюхе были. Ушкуйники принялись потрошить щук, пару налимов и осетра, злобно ругаясь, удаляя костяные наросты, служащие последним у чешуей. В то время как сам я, коротко усмехнувшись, обратился к Михаилу. «Из-за людоеда бы передрылись, Мишань!» Смутившийся дружинник ничего не ответил, а вот самый молодой из нас Андрюха зябко передернул плечами. Что же, сом этот мог напасть на любого из нас прямо во время купания? Я поспешил успокоить соратника. Он хоть и с человека ростом, а все же взрослого мужика под воду не утянет, да и с бабой не справится. Ребенка, если только. Но вообще сомы — это подальщики, и полакомился он наверняка утопленником или павшим в сечи и в воду татаринам. И осетр, кстати, пищу также со дна добывает. Вот и думайте, чего вам лопать». Как по мне, вкуснее небольшого карася речной рыбы нет. С этими словами я взялся за очередную рыбину, ловко скобляя ее бока чешуи. Не княжье занятия Может быть. Но в походе я стараюсь исповедовать принцип, что все равны, и разделение на обязанности должны быть равными, и есть потребно одну и ту же пищу. Тогда и ратники будут воспринимать тебя как своего, крепче доверяя, и преданность их будет куда как искреннее и надежнее». Вот и наши камни. Где-то час спустя, в очередной раз ткнув здорового жирного карпа ножом, я развернул его спинкой к огню. Рыбина насажена на относительно короткую, толстую и обструганную палку по всей длине, а ее лоснящиеся ароматным жирком бока широко раскрыты благодаря еще двум палкам-распоркам, а не поуже и покороче. Сам же колышек, служащий этаким шампуром и одновременно вертелом, склонен под углом к уже догорающему костру и легко проворачивается в песке. — Княже, лепешки ведь наверняка готовы. Я согласно кивнул Андрею, взяв одну из лепешек, ароматно пахнущую ржаным хлебом, и разломил ее пополам. Пропеклась. К слову, рецепт ее приготовления до того прост и незамысловат, что только диву даешься и в то же время вкус ее неизменно радует. Небольшие мешочки с ржаной мукой есть у каждого ратника. Это один из немногих видов продовольствия, что мы можем позволить себе взять в дорогу, ведь практически все свободное под груз пространства на обоих стругах занято воском и мехами. на мешочек с ржаной мукой грубого помола можно положить прямо под грибную скамью. Когда же приходит время трапезы Его горлышко требуется максимально широко раскрыть, сделав в муке небольшую ямку углубления и залить в нее немного воды. Получившееся тесто, помещающееся в один кулак, замешивается прямо в мешке. Обычно за раз мы готовим две-три лепешки, раскатав их в руках и выложив на раскаленные камни, словно на сковороду, или же бросив их прямо на посидевшие угли. Получается, кстати, весьма неплохо. Словно хорошо поджаренный мякиш из ржаного хлеба с хрустящей корочкой и вполне себе пропеченный внутри хлебной же сердцевиной. Настоящий походный хлеб, а под запеченную на углях рыбку так вообще самое оно. Еще бы соли побольше было, да картошечки, что так же в углях испечь. Но есть соли вдоволь могу себе позволить лишь я сам, чего благоразумно не делаю, не желая отрываться от дружинников» а запас репы, купленный два дня назад у казаков, уже израсходовался. Ее как раз и запекли в углях и слупали на первой же ночевке. Но рыбы, выловленные сетями, что мы растягиваем промеж стругов под конец дневного пути, обычно хватает на сытную трапезу, остается немного и на утро. Дню уже перехватываем прямо на веслах вяленой донской таранки или солонины, сухофруктов, в основном чернослив и сушеные яблоки, и совершенно высушенных сухарей. Каши же не готовим вовсе, нет крупы. Исключение составляют лишь трапезы в казачьих городках, если нам везет остановиться подле них в конце дневного перехода. Там же мы пополняем запас ржаной муки и сухофруктов. Их есть требуется обязательно, в качестве профилактики против цинги. Докупаем сухарей и таранку, на самом деле жирную вяленую плотву, солонину или татарскую бастурму, та солонина, только еще и со специями. Иногда также перепадают и пахучего домашнего сыра, козьего или овечего. Заодно договариваемся насчет продажи излишков провизии ушкуйникам, отстающим от нас ровно на один на переход. в Последние вышли из-под ельца с куда как более солидным запасом круп, веленого мяса и таранки, сухофруктов и меда. Они-то идут без товаров, Но и снабдить себя свежей рыбой с сетями повольники уже не могут. Если первая пара судов, растянув друг промеж друга сети, еще и наловят достаточно рыбы на вечернюю трапезу, то все последующие уже нет. Так что покупки в казачьих городках имеют для нас едва ли не стратегическое значение. Именно покупки. Грабить атаманом я запретил строго-настрого, мотивируя тем, что возвращаться придется также землями боевитых казаков — А грабежи ожесточат их и заставят выступить на стороне ордынцев. готовый хлеб, и наши карпы. Давайте, братцы, ангела за трапезой незримо предстоит. Это у нас с дружинными вместо приятного аппетита. Ночь прошла тревожно. Спим мы на судах, наполовину вытащенных на берег. Кто-то размещается на грибных скамьях, кто-то находит пристанище промеж скамей на самом дне струга. Я вхожу в число последних, так как со скамьи постоянно падаю вниз. Конечно, можно лечь и на сырой песок, но там еще холоднее, и подстеленный под спину плащ за ночь напитывается ледяной влагой. Можно, правда, нарубить и валежника в пойменном лесу, тянущемся с заметными прогалинами вдоль обоих донских берегов. Но на это, как правило, не хватает ни сил, ни времени перед закатом. Рыбу и ту едим уже в сумерках». Впрочем, как правило, после целого дня физического труда на веслах, да на свежем воздухе, до да после сытного ужина, вои спят очень крепко, без снов. Тем удивительнее, что сегодня меня всю ночь мучили неясные, смутные кошмары с незапоминающимся содержанием. Просыпался я несколько раз, чтобы вскоре вновь провалиться в тревожную дрему. Но очевидно именно поэтому неясный, какой-то неправильный шорох прилегающих к реке-зарослях я услышал сквозь дрему и даже проснулся прежде чем выставленный на берегу дозорный пост поднял дикий крик татары и я рванулся вперед с одно струга врезавшись левым плечом в скамью и несмотря на резкую боль успел схватить повезу подвешенную на ременной петле на выступе планшиили схватить прежде чем над головой грозно загудели падающие наладью стрелы щиты но мой крик тотчас заглушил оглушительный клич ордынцев, раздавшийся на берегу. «Алла!» Стрелы поганых рухнули вниз, застучав по щитам, обшивке бортов, по дну струга и скамьям, при этом ранее убивая моих зазевавшихся воев, чьи стоны крики резанули по ушам даже похлище, чем татарский срезень по икре левой ноги. В то же время со стороны дозора, проспавшего приближение татар из-за густого тумана, Перед самой зарей поднявшегося от воды раздался яростный звон клинков, и практически сразу стих. На смену ему пришел громкий плеск воды и чавкающие шлепки по песку. Это значит, враг ринулся к нам и по воде, и по вытянутому к берегу узкому перешейку, связывающему отмель с сушей. — Ладьи выталкивайте в воду срочно! — возглас Степана Никитича привел меня в чувство — Высоко подняв над головой щит, уже в третий раз дернувшиеся от угодившей в него стрелы, я что из силы закричал. Все, кроме кормчего на берег, десяток Ефима выталкивает ладью, остальные приготовить с улицы, встретим ворога. Когда татары к нам подойдут, стрелять с берега поганые уже не смогут. Я первым перемахнул через планширь, подхватив дротик из числа уложенных вдоль бортов с улиц. За мной спешно покинули струк и прочие ратники. «Вперед, стена щитов! Навались, братцы, дружно! И раз!» Неполный десяток дружинников тотчас принялся выталкивать судно на воду. В то же время сам я подался навстречу татарам во главе прочих ратников. И замер в пяти шагах от струга, отдав не так давно разученную воем их команду в надежде, что черепаху построит на совесть. А секунды спустя, плечом к плечу, со мной встали невредимые Алексей и Михаил, слава Богу, сомкнув края своих щитов с моей повязой. И кто-то сметливый замерев позади, вспомнил, что требуется поднять свой щит и над моей, и над своей головой. Впрочем, враг дал еще лишь залп, хрестнувший по уже подставленным щитам, а спустя десяток секунд сквозь густую пелену тумана проступили еще неясные фигуры набегающих с реки татар. Положение последних, впрочем, можно определить и по совсем уже близкому плеску воды. «С улицами бей!» Я первым метнул дротик, заучено на рефлексах Федора. Для правильного броска пришлось отвести правую руку назад, задрав острие наконечника вверх. Это необходимо, чтобы с улицы залетела в воздух и поразила цель, обрушившись на нее по навесной траектории. И здесь мне очень помог глазомер предка и его мышечная память. Резко отправленный в полет дротик в одно мгновение преодолел с десяток шагов, поразив вскрикнувшего татарина в грудь. «Все, братцы, уходите с берега! Струг в воде!» Вновь позади раздался возглас кормчиво, и я тотчас закричал в ответ. «Назад! Все назад!» Строй бездоспешных, а от оттого очень уязвимых дружинников, тотчас подался назад. Но пока вставшие вторым рядом вои бросились в воду, спеша за судном, До первой шеренги уже практически добежали татары. Я едва успел рвануть меч из ножен, перевесь с которыми неизменно покоится на поясе, даже во время сна. «Бей!» Развернувшись к набегающему противнику, скрутив корпус и перенеся вес тела на опорную ногу, словно пробиваю правой прямой, я резко выбросил правую руку вперед в длинном выпаде, словно выстрелил тяжелым кроссом. И мелькнувший молнией, зауженный кострию, клинок вонзился в ничем не прикрытый живот татарина, набегающего с воздетой для удара и калканом в скинутом голове. Думал, так же буду рубить сверху вниз топором. А нет, получи-ка укол в брюхо. Но уже в следующий миг я едва успел рвануть меч на себя и поднять щит над головой, принимая на него удар саблей второго ордынца. Одновременно с тем набежавшие татары врезались в щиты уже всего десятка дружинников, пока еще стоящих на берегу. «Еще удар. Я вновь принимаю его на повезу, да нельзя довольны тем, что враг может рубить лишь сверху вниз. Правда, и мой набор действий кажется столь же ограниченным, и длина готического меча мешает колоть им на коротке. Но это только на первый взгляд. Шаг вперед левой ногой, левой же рукой резко толкаю, практически бью повезу и навстречу, одоросев противника от себя». Одновременно с тем я не очень сильно ударил мечом под колено теснящего Алешку Татарина. Ударил не очень сильно, потому как просто не размахнуться Но я и не надеялся разрубить ногу замершего справа ордынца. Нет, я лишь надавил на клинок, плотно прижав его лезвие к вражеской плоти. И тут же отступил назад, одновременно с тем, полоснув мечом по ноге Татарина, рассекая наточенной сталью его подколенные сухожилия. Жаль, что у меня в руках не римский гладиус, и я просто не могу коротко кольнуть им вправо по всей науке легионеров. Но и сейчас получилось неплохо. Уже секунды спустя мой ближник просто оттолкнул завопившего от боли татарина, тотчас располставшегося на песке. Я же, приняв на щит очередной рубящий удар, резко присел на колено правой, одновременно с тем уколов снизу вверх. Уколол очень быстро, пружинисто, и короткого замаха хватило, чтобы пропороть живот поганого. А следом над головой коротко свистнула с улица, сбив на зиму уже третьего татарина, набегающего на меня. И тотчас в ладьи раздался отчаянный возглас десятника Ефима. — Давайте назад, братцы, струк уже нас тремя выносит. Мы с улицами прикроем. Распрямившись, я бросил лишь короткий взгляд в сторону судна ушкуйников, также сошедшего на воду после чего одним заученным движением перекинул щит за спину, подвесив на ременные петле через плечо, и тут же рванул в реку, одновременно с тем закричав в голос. «К строгу, вои, уходим!»